Глава 11. чао китайцев Джейди в некотором смысле уважает. У них большие, хорошо организованные фабрики. За несколько поколений они пустили корни в королевстве. Истово чтят ее величество дитя королеву и совершенно не похожи на своих жалких собратьев-беженцев, которые хлынули сюда, на его родину, из Малайи в надежде на поддержку после того, как сами отвернулись от собственных земляков. Последним бы в половину расчетливости Чао-Джоузских давным-давно приняли бы ислам и нашли место в местном пестром обществе. Вместо этого китайцы из Малакки, Пенанга и Западного берега надменно держались особняком и думали, что прилив фундаментализма их не тронет. А теперь пришли в королевство с протянутой рукой к родне из Чао-Джоу, так как спастись своими силами ума не хватило. Там, где малайским не достается образительности, чао не теряются. Они уже почти тайцы, говорят по-тайски, берут тайские имена. Пусть когда-то в роду у них и водились китайцы, но сейчас они верно подданные граждане этой страны, А такое, если подумать, скажешь не о всяком тайце, а уж тем более об акарате и его выводке в Министерстве торговли. Поэтому Джейди даже немного сочувствует Чао-Джоускому заводчику, который расхаживает перед ним в белом балахоне, свободных хлопковых штанах и сандалиях по цеху и возмущается тем, что его фабрику закрыли из-за какого-то превышения нормы угля хотя он платил каждому белому кителю а значит джейди не имеет права совершенно никакого права останавливать его предприятие слышать в свой адрес черепашье яйцо джейди даже лестно хотя и весьма неприятно для китайцев это страшное оскорбление все же он спокойно выслушивает яростную тираду Немного погорячиться, так по-китайски. Позволяют себе эмоции, как тайцы никогда бы не посмели. Тем не менее, этот человек ему симпатичен. Но к тому, кто сыплет оскорблениями и постоянно тычет ему пальцем в грудь, испытывать симпатию Джейди долго не может, а потому уже восседает на груди бизнесмена Пережимает горло дубинкой и объясняет тонкости этикета по отношению к белым кителям. «Похоже, вы приняли меня за очередного министерского служаку», — замечает он. Тот хрипит, вырывается, но тщетно. Внимательно глядя на предпринимателя, Джейди поясняет. «Вы, конечно, понимаете. Лимиты на уголь введены из-за того, что город стоит ниже уровня моря. Вы свою углеродную норму превысили еще несколько месяцев назад. Поразмыслив над таким ответом, джейди грустно качает головой: « Нет, мы не можем позволить фабрике продолжать работу. Рама двенадцатый повелел, и на том же стоит ее величество дитя королева. Мы не оставим Крунт Хэп даже под напором наступающего океана. Не сбежим из города божественных воплощений, как те трусы из Аюти и Адберманцев. Вода, не вражеские солдаты. Стоит пустить, уже не прогонишь». Он смотрит на вспотевшего китайца и прибавляет. «Вот поэтому каждый должен делать все, что от него зависит. Если не хотим пустить захватчика в свой город, То надо бороться плечом к плечу. Вы согласны? <мирает> Хорошо, рад, что мы нашли общий язык. Рядом кто-то вежливо покашливает Джейди, скрывая недовольство, поднимает голову и видит юного рядового в новенькой форме. Тот отвешивает почтительный вай, пальцами сложенных ладоней долба, замирает ненадолго и говорит. Кун Джайди, мне крайне жаль прерывать вас. В чем дело? Чао Кун, генерал Прача, изволит просить вас к себе. Я занят. Похоже, наш друг наконец согласен вести разговор в приемлемом тоне и с холодным сердцем. Я обязан сообщить вам. Мне велели передать... Ну же! Чтобы вы тащили ваш... Ваш... Простите меня тщеславный зад простите еще раз в министерство немедленно и даже быстрее мальчишка вздрагивает от собственных слов если нет велосипеда велели взять мой вон что тогда ладно джейди слезает с заводчика и говорит канье лейтенант разберешься тут та в замешательстве что то случилось Думаю, прача созрел на меня поорать. Пойти с вами? Этот червяк подождет. Кивает она на китайца. Ее беспокойство веселит Джейди. Обо мне не волнуйся, заканчивай тут. Если нас отправят в ссылку на юг охранять лагеря желтобилетников до самой пенсии, я тебе сообщу. Расхрабрившийся китаец бросает ему вслед. Ты у меня еще попляшешь, Шкия! Последнее, что слышит Джейди, выходя из цеха в компании рядового, удар дубинкой и виск заводчика. Снаружи печет солнце. Он и без того вспотел, трудясь над китайцем, поэтому отходит в тень кокосовой пальмы и ждет, пока рядовой подкатит велосипед. Мальчишка смотрит на взмокшее лицо Джейди озабоченно. «Хотите передохнуть?» Ха! «Да ты что! Насчет меня не переживай, просто года уже не те. Еще Хия попался не слишком покладистый, а я уже не тот боец, что раньше. Но в прохладный сезон так бы не вспотел. Вы во многих боях победили. В некоторых, да, и тренировался еще не в такое пекло. За вас бы все лейтенант сделала. Вам-то зачем так себя утруждать?» Джейди смахивает солбопот. «И что тогда скажут мои парни? Что я лентяй? Такого о вас никто и подумать не посмеет. Вот станешь капитаном, тогда поймешь», — снисходительно отвечает Джейди. «Люди тебе верны, только если показываешь им пример». Я никогда не заставлю своих обмахивать меня веером или крутить вентилятор, как эти хия в Министерстве торговли. Пусть командую я, но все мы — братья. Получишь капитана, обещай, что будешь делать так же. Глаза мальчишки сияют. Он снова делает вай. «Да, Кун, обязательно. Спасибо». «Вот и молодец». Джайди садится на велосипед. Лейтенант Канья закончит и отвезет тебя на нашем тандеме. Днем в засушливый сезон в самое пекло на дорогу выезжают в основном сумасшедшие и те, кому очень надо. Зато подарками и в укрытых тентами переулках раскинулись рынки, заваленные овощами и кухонной утварью. Проезжает Хано на Пхралан, Джейди отпускает руль, делая твай в сторону священного столпа и молится за невредимость души Бангкока. Здесь Рама XII заявил, что народ не бросит город под напором наступающего океана. От монашеских распевов о спасении Крунгхепа на душе делается спокойно. Он трижды поднимает ладони к лбу. Море людей вокруг делает то же самое. Четверть часа спустя впереди возникает Министерство природы. Покатые крыши из красной черепицы выглядывают над зарослями бамбука, тиковых и дождевых деревьев. Вокруг, вся в разводах от ливней и в бахроме из мха и папоротников, высокая белая стена. Стоят охранные статуи Гарут и Сингхов. Однажды Джейди видел этот комплекс высоты. Его, одного из немногих, в облет на дирижабле взял с собой нучит. Еще в ту пору, когда тот руководил министерством, когда власть белых кителей была непререкаемой, когда по королевству со страшной скоростью катил в Самор, и никто не знал, выживет ли хоть что-нибудь. Чаянучит помнил. А сказать о себе такое могли немногие. Как начиналась та эпидемия? Жайди тогда еще совсем молодому призывнику, повезло. Он попал в министерство курьером. Чаянучит понимал, что стоит на кону и как надо действовать. Если требовалось перекрыть границы, вывести из игры какое-нибудь министерство или сравнять с землей Пхукет и Чиангмай, он не колебался. Когда зараза моментально охватила джунгли на севере, Жжег их беспощадно и безостановочно. И вот однажды Джайди получил благословение подняться с этим человеком в воздух на дирижабле Его Королевского Величества. Тогда главной заботой было очистить королевство. Но едва агроген, пур калорий и прочие, требуя невообразимых денег, стали присылать невосприимчивые к мору семена, местные генхакеры-патриоты. Глядя, как одни за другими сдаются бирманцы, вьетнамцы кхмеры, взялись ломать ДНК растений, созданных компаниями-колорийщиками, стараясь накормить страну. Агрогены им подобные запосягательства на интеллектуальную собственность пригрозили ввести эмбарго. но тайское королевство держалось, выживало вопреки всему. Остальные ломались под напором калорищиков. А тайцы стояли. «Амбарго!» — смеялся Чаянучит. «Именно то, что надо. Никаких связей с ними иметь не желаем». И встала еще одна стена, к той, что возникла, когда кончилось топливо, и к той, что возвели, обороняясь от гражданской войны и голодных беженцев. Последняя преграда угрозам внешнего мира. Кипучая жизнь Министерства природы потрясла юного новобранца Джайди. Белые кители, борясь с тысячами напастей, безостановочно сновали между штаб-квартирой и местами происшествий. Так остро неотложность дел не ощущалась ни в одном другом министерстве. Эпидемии никого не ждали. Единственный долгоносик в каком-нибудь отдаленном районе — И за часы, промчавшись через всю страну на пружинном поезде, белые кители оказывались в центре событий. Всякий раз у министерства возникали новые обязанности. Мор стал лишь очередным бедствием. Сперва королевство угрожал подъем моря, пришлось строить плотины и дамбы. Потом из-за недосмотра за контрактами на энергию и загрязнение и за квотами на выбросы Кители стали сами раздавать лицензии на производство метана. Затем занялись рыболовством, следили за уровнем токсинов в этом последнем источнике калорий для всего королевства. Счастье, что мысли фарангов крутились только вокруг суши, и потому рыбным запасам они не вредили походе. И, наконец, нагрянули человеческие болезни, вирусы и бактерии. H7V9 Цибискос 111Б, С и Д, Паган А еще морские моллюски, которые заразившись мутировали и легко перебирались на землю. А еще пузырчатая ржа. Заботам не было края. Джейди проезжает мимо торговки и, хотя очень спешит, покупает банан. Новый сорт из министерского отдела срочных разработок. Скороспелый. Стойки клещам мак чьи яйца заражают цветы быстрее, чем те успевают раскрыться. Ведя велосипед, он жадно проглатывает бананы, думая, что неплохо бы нормально перекусить, оставляет шкурку возле дождевого дерева. Все живое производит отходы. Жизнь вообще сплошные затраты, риск и вечный вопрос, куда девать мусор. Поэтому министерство оказалось в самом ее центре. Оно постоянно следит, правильно ли и насколько безопасно простые люди выбрасывают ненужное, а еще разбираются с жадными и недальновидными, с теми, кто хочет быстрой наживы, пусть даже ценой чьей-то жизни. Символ министерства природы — глаз черепахи, который означает прозорливость, Понимание того, что быстро и дешево не бывает, и что у всего есть скрытая цена. Остальные зовут их министерством черепах. Пусть. чао китайцы обзывают черепашьими яйцами за то, что не дают выпускать столько пружинных мотороллеров, сколько хочется. Пусть. Паранги шутят над черепахами за медлительность. Пускай шутят. Королевство выжило благодаря министерству, и Джайди благоговеет перед его былыми победами. Но когда у ворот он слезает с велосипеда, какой-то человек бросает сердитый взгляд, а незнакомая женщина отступает. Даже тут, а может и внутри здания люди, которых он защищает, сторонятся его. Хмурясь, Джайди проходит мимо охраны. Жизнь в министерстве бурлит по-прежнему, но совсем не так, как в первые годы. На стенах грибок и трещины от прорастающих лиан к ним привалилось дерево бо, гнеющий символ поражения. Оно лежит так уже 10 лет, и его никто не замечает, как и остальные признаки умирания. Здесь царит атмосфера разрухи, Джунгли пытаются захватить свои прежние земли. Если не убрать лианы, министерство скоро в них утонет. Раньше все было иначе. Кители считались героями. Люди вставали перед ними на колени и словно перед монахами трижды делали храп до земли, а белые формы внушали уважение и восхищение. Теперь же, когда Джайди проходит мимо, люди вздрагивают вздрагивают и убегают. «Я для них хулиган», — с грустью думает Джейди. «Всего лишь хулиган, шагающий среди буйволов, который, как ни старается вести стадо лаской, всякий раз прибегает к нуту, к страху. Все министерство такое, по крайней мере те, кто осознает опасность, те, кто верит, что должны беречь ярко-белую линию, ограждающую от беды». «Хулиган». Вздохнув, он ставит велосипед перед административным зданием. Тому отчаянно необходима побелка, но на нее не хватает денег. Джайди размышляет. Министерство пришло в упадок от того, что переоценило свои возможности. Или из-за невероятных успехов. Люди совсем потеряли страх перед внешним миром. Торговли каждый год увеличивают бюджет, а им, природе, урезают. Он устраивается возле генеральского кабинета. Проходящие мимо белые кители старательно не обращают на него внимания. Джейди ожидает приема у самого прачи и даже чувствует некоторую гордость. Нечасто его вызывают к высокому начальству. В какой то веке он совершил настоящий поступок. Нерешительно подходит молодой человек, кланяется. «Кун Джайди?» Тот кивает, и на лице юноши возникает счастливая улыбка. Он коротко острижен, брови едва проступают. Недавно из монастыря. «Кун, как я рад, что это вы!» Новобранец робко протягивает карточку, расписанную в старо стиле. На ней поединок. Молодой боец с окровавленным лицом сбивает противника на ринг. Черты прорисованы схематично, но Джейди с радостью узнает рисунок. «Где взял?» «Я был там, Кун. Тогда в деревне. Еще вот таким!» Показывает себе по пояс и смущенно смеется. «А то и меньше. Посмотрел тогда и захотел стать таким же. Дитхакар Хакар вас мощно сбил. Кровь кругом, думал, уже не выстоите. Думал, не сладите. Он крупнее, вон какие мышцы. Юноша замолкает. Помню, хороший был бой. О да, кун, потрясающий. Я решил, тоже стану бойцом. Похоже, не стал. Тот смущенно трет ежик своих волос. Ну да, жесткое это дело оказалось, но подпишите вот карточку отцу подарю он любит про ваши бои рассказывать дид хакар помнится был не самый хитрый соперник но сильный конечно все бы поединки были такие понятные тут его обрывают капитан джейди вы закончили встречу с поклонниками Юноша торопливо делает ваи и исчезает. Джейди глядит ему вслед и думает, что еще не вся молодежь потеряна. Может. Он оборачивается генералу. Да, просто мальчишка подошел. Прача смотрит на Джейди строго, и тот, ухмыльнувшись, прибавляет Не виноват я, что был хорошим бойцом. Министерство же меня тогда и спонсировало. «Надо думать, заработали неплохие деньги, и благодаря мне завербовали немало ребят. Кун, генерал, сэр». «Бросьте мне генералить. Сто лет уж друг друга знаем. Заходи». «Есть, сэр». Врача делает недовольную мину и показывает на кабинет. «Марш!» Генерал закрывает дверь и идет к своему месту за большим рабочим столом красного дерева. Под потолком большого кабинета гоняют воздух механические вентиляторы. Ставни приоткрыты так, что пропускают свет, но не прямые лучи. В щели видны запущенные деревья. На стене — картины и фотографии. На одной — министерские кадеты, выпускной курс прачи. Рядом — Чаянучит, создатель современного министерства. На третьей — ее королевское величество, дитя королева на троне. Такая крохотная и даже тебя беззащитная. В углу небольшой алтарь в честь Будды, Канета и Сабана заставленный палочками благовоний и бархатцами. Джейди делает вай в сторону алтаря и садится на ротанговый стул ровно напротив прачи. Откуда выпускное фото? Что? Оглядывается генерал. А это. Такие же мы были молодые. Нашел у матери вещах. Надо же, столько лет прятала в шкафу. Такая сентиментальная, никогда бы не подумал. Приятно посмотреть на этот снимок. На якорных площадках ты зашел слишком далеко. На столе в потоках воздуха от вентиляторов шелестят страницами разбросанные газеты. Тайрат, Комчатлык. Хучаткан, Райван. На первых полосах многих портрет Джейди. Пресса считает иначе. Рача хмурит брови и спихивает газеты в корзину на переработку. «Еще бы им не любить героев. Так тираж больше. Не верь тем, кто называет тебя тигром за борьбу с фарангами. по фарангах наше будущее. Он бы с тобой не согласился». Джайди кивает на портрет Чая Нучита, который висит под фотографией королевы. «Другие времена настали, друг мой. На тебя идет охота. Ты меня сдашь?» «Нет», — со вздохом отвечает прача. «Мы слишком давно знакомы. Я знаю, ты боец, еще у тебя горячее сердце». Заметив, что Джайди уже готов возразить, он предупреждающе поднимает руку. «Доброе, как и твое имя, но горячее, Джайрон. Тебе бы лишь бы с кем-нибудь схлестнуться. И добавляет недовольно. Если поприжму тебя, взбрыкнешь, накажу то же самое. Тогда дай мне делать свое дело. От моей непредсказуемости министерству одна польза». «Твои поступки многих злят, и не только фарангов. Не они одни теперь используют перевозку дирижаблями. У нас и за границей есть свои интересы. Наши, тайские интересы». Глядя на стол, Джейди говорит. «Не знал, что министерство проверяет грузы, только когда это кому-то удобно». «Я же с тобой по-хорошему». «У меня горящих дел по горло. Пузырчатая ржа, жучки, угольная война, шпионы из Министерства торговли, желтобилетники, парниковые квоты, вспышки фагана. А тут еще ты!» «Ну и кто это? В смысле?» «Кого я так разозлил, что ты наложил в штаны и просишь меня бросить борьбу? Торговля?» «Да, кто-то из Министерства держит тебя за яйца». Немного помолчав, генерал говорит, «Я не знаю, кто именно. И тебе лучше не знать, не с кем будет войну устраивать». Тут он протягивает фотокарточку и смотрит на Джейди так, что тот не может отвести взгляд. «А вот это я нашел утром под дверью. Здесь, в своем собственном кабинете, в министерстве». Понимаешь, они даже сюда проникли. Джейди переворачивает фотографию. Неват и Сурат. Хорошие мальчики. Одному четыре, другому шесть. Маленькие мужчины, уже бойцы. Неват как-то пришел домой с разбитым носом и горящими глазами. Сказал, дрался счастью и был жутко побит, но теперь станет тренироваться и в другой раз поколотит того хию. «Чая ужасно недовольна», — говорит, Джайди забивает им голову несбыточными мечтами. Сурат хвостом ходит за Неватом, подбадривает. Говорит, что того не победить, что он тигр. Лучший из лучших, что будет править крунт хэпом и прославит всю семью. Себя Сурат называет тренером и учит Невата в следующий раз бить сильнее. Они не боится драк, вообще ничего не боится. Ему четыре года. В такие моменты у Джейди щемит сердце. На ринге ему только раз было страшно, а на работе — постоянно. Страх — часть его жизни, часть жизни министерства. Что если не страх заставило закрыть границы, сжечь несколько городов, а однажды забить пятьдесят тысяч кур, пересыпать щелоком и похоронить под слоем обеззараженной земли. Когда в Тонбури разразилась та эпидемия, Джайди с парнями из всей защиты носили одни тоненькие масочки из рисовой бумаги и сами закапывали птиц в общем могильнике. А рядом будто пхи кружил страх как вирус смог забраться так далеко и так стремительно. Пойдет ли дальше? Пойдет ли еще быстрее? Убьет ли он их? Команду тогда отправили на карантин. Месяц они сидели и ждали смерти. Единственным их спутником был страх. Джейди работает на министерство, которое не может устоять перед каждой угрозой. Ему всегда страшно. Не борьбы он боится, не смерти, а ожидания и неопределенности. Поэтому и щемит сердце от мысли о том, что Неват не подозревает о подстерегающих его опасностях, а те повсюду. Многое можно победить только ожиданием, но Джайди предпочитает действовать. Он надевал на удачу амулет себом, освещенный освященный в Белом храме самим Аджаном Нападоном, и шел вперед. С дубинкой наперевес врезался в толпу и, орудуя одной рукой, подавлял мятеж в Качанабуре. И все же настоящие битвы — это битвы терпения. В одной, кашляя легкими от Себескоза умирали мать с отцом. В другой руки его сестры и сестры Чаи распухали и трескались от кустистых опухолей фагана. К тому времени министерство еще не выкрало у китайцев генетическую карту вируса и не создало хоть какое-то лекарство. Каждый день они молились Будде, учили себя непривязанности. Надеялись, что их родные переродятся в лучшем мире, чем тот, что превращал их пальцы в толстые сучья и пожирал суставы изнутри. Молились и ждали. Сердце щемит от того, что Неват не знает страха, а Сурат ему потакает от того, что Джайди не находит сил вмешаться и проклинает себя за это. Почему отец должен разбить веру ребенка в свою несокрушимость? Он не желает себе такой роли. Напротив, когда дети устраивают с ним шуточную потасовку, рычит. «А, вы дети тигра, свирепые! Страшно свирепые!» Сыновья хохочут, возятся, он позволяет им победить, показывает приемы, которые выучил, когда выступал на ринге. «Такие должен знать каждый» кому предстоят драки на улице, где нет правил и где даже чемпион узнает много нового. Джейди делится с ними тем единственным, чем хорошо владеет сам — навыками боя. А подготовить их к той другой битве, битве терпения, невозможно. Так он думает, переворачивая фотографию. Сердце обмирает и тут же камнем падает куда-то вниз словно летит в глубокий колодец, тянет за собой все, что есть внутри, и оставляет Джейди абсолютно опустошенным. Чая. Глаза завязаны. На щеке синяк. Руки за спиной, колянни стянуты веревкой. Жалость у стены, на которой наспех чем-то бурым, видимо кровью, накорябана. Министерство природы с уважением. На ней тот самый голубой пасин, в котором еще утром готовила ему ген Юван и смеясь провожала на работу. и Каменев смотрит на фотографию: Сыновья, бойцы, но с такими методами не знакомы. Он и сам не знает как вести подобные войны. С безликим врагом, который хватает за горло, цепляет щелюсть приемом когти демона шепчет. Будет больно, но остается невидимым, и ты не понимаешь, кто на самом деле твой враг. Поначалу связки отказывают, но он кое-как хрипло выдавливает. Жива? Неизвестно. Вздыхает прача. Кто это сделал? Не знаю. А должен! Знали бы, уже сидела бы тут рядом с тобой. Генерал яростно трет виски и, сверкнув на Джейди, глазами добавляет. «У нас на тебя куча жалоб! Отовсюду! Так как тут поймешь кто? Кто угодно!» Накатывает новая волна страха. «А сыновья?» Джейди вскакивает. «Я должен сядь!» Прача тянется через стол и хватает его за руку. Мы послали за ними в школу. Отправили твоих парней, тех, которые слушают только тебя. Кроме них доверять некому. С детьми все в порядке, их уже везут сюда. А теперь остыни все, обдумай. В твоих интересах действовать тихо. Никаких поспешных решений. Чаю надо вернуть целый и невредимый. Поднимем шум. Кое-кто потеряет лицо, и тогда нам ее привезут по частям. Джейди бросает взгляд на фотографию, встает и начинает расхаживать по кабинету. Это торговля. Он припоминает ночь на якорных площадках и человека, который сначала издалека, как бы случайно, чуть презрительно, наблюдал за белыми кителями, потом сплюнул кровавой струйкой бителя и пропал в темноте. Точно торговля. Или фаранги, или навозный царь. Ему никогда не нравилось, что ты не идешь на договорные бои. Или еще кто из крестных отцов и джаопоров, чью контрабанду ты перехватил. До такого никто из них бы не докатился. Это точно торговля. Был там, хватит! Прачи изо всех сил ударяет ладонью по столу. Любой бы с удовольствием докатился. Ты очень быстро нажил себе кучу врагов. А мне из-за тебя даже из дворца приходил один Чао Прайя. Поэтому похитить мог кто угодно. Думаешь, я сам виноват? Сейчас уже нет смысла кого-то виноватить. Вздыхает генерал. Ты зарабатывал врагов, а я тебе не мешал. Он берет Джейди за руки. Надо чтобы ты публично извинился. Пусть будут довольны. Ни за что. Ни за что. Прача грустно усмехается. Спрячь-ка эту свою дурацкую гордость. Потом показывает на фотографию чая и говорит презрительно: Что, по-твоему, они сделают дальше? Мы с такими не сталкивались с самой экспансией. Для них главное деньги — богатство. Сейчас ее можно спасти. А вот если ты не угомонишься, точно убьют. Это звери. Итак, ты публично попросишь прощения за якорные площадки. Потом тебя разжалуют и переведут, скорее всего, на юг. «Будешь работать в лагерях желтобилетников?» Он снова вздыхает и, глядя на фотографию, прибавляет. «Если действовать очень-очень тонко, и если нам невероятно повезет, есть шанс, что вернем ее. Не надо на меня так смотреть. Будь это поединок на ринге, поставил бы на тебя все свои деньги. Но в этом бою другие правила». Прача почти умоляет. «Пожалуйста, сделай, как я сказал. Прогнись под этим ветром».